Брево сходно. Так он и прибежал, да еще с рассказом о каких-то крутых ребятах. Нет, Юра, так не пойдет. Мы же договорились конкретную информацию. А то какой-то Макс знает каких-то бойцов, которые неизвестно где убивают водителей, и после этого ты просишь о помощи. Ты у этого Макса-то не поинтересовался, откуда он их знает. Может? Он сам водителей мучит, а? Нет. Он колпаки крутит. А откуда он, ребят, знает? Я точно не могу сказать, но думаю, что это с адресом связано, где они жили. Почему? Он заикнулся, что разговор дома был, когда выкивали. А он дома только там мог быть, где снимал. На остачек говоришь. А про хозяев на хате, естественно, не рассказывал. Нет, не помню. И что это все? Василев опустил голову. Слушай, давай на чистоту. Ты это все не сочинил? Нет, нет. Что вы? Вы про них кого угодно на ветеранов спросите. Они скоро приехать и должны. Ладно, Юра. С руководством я поговорю, чтобы тебя перевели. Но не знаю, будет ли толк. Если сразу себя правильно не поставил, все труба. А в фирмах такие телефоны, лучшее Panasonic будут. Ты ещё до камеры не дойдёшь, а там всё про тебя знать будут, кто такой и что из себя представляет. Письмо матери напишешь, я передам. Не буду. Сука, ни одной передачки нет. Всё пропивает, что я ей напишу. Как хочешь. А в таком случае пока. Не пуха тебе. До свидания. Не забудьте попросить насчет камеры. Когда Василиева увели, Кивинов заглянул в опер часть. Мужики, а Василиева можно пересадить? А говорят обижают шибко. Ты что? Камеры и так переполнены. По двенадцать человек сидит, спят по очереди. Тут не до переводов. А Василиев у нас находится в тридцать седьмой, если я не ошибаюсь, точно. Так это самое спокойное. Пускай спасибо скажет, что в другую не попал. Кивинов вышел. Неудобно с Василиевым получилось. Все-таки жали его, хоть ничего толкового он и не рассказал. А глава вторая. Вернувшись в отделение, Кивинов зашел к Соловцу. У того сидел молодой парень южной национальности. Привет, Андрей Васильевич. Познакомимся. Наш новый сотрудник. Каразия Эдуард Александрович. А можно просто Эдик? произнес парень, протягивая руку. Откуда? поинтересовался Кивинов. Из Гагар. Но в Питере уже пять лет. Институт здесь закончил. Потом на посту в Выборгском стоял. Он пока у Дукалеса в кабинете посидит. Потом место найдём. Наше отделение становится интернациональным. Есть латыш, украинец, теперь вот абхазец. Менты всех стран объединяйтесь. Что в тюрьме? Толковое есть? А, махнул рукой Кивинов. Сказок понарасказывал и ничего конкретного. Только время зря потерял. Бывает. Зайди в дежурку, материалы получи. Вчера насыпались. Кевинов вышел и направился к дежурному. Жара на улице сказывалась на атмосфере в помещении. А дежурный, расстегнув рубашку, сидел за пультом и обмахивался газетой. Сапоги стояли рядом, наверное, в качестве освежителя воздуха. Помдеж курил у окна, пуская дым колечками. Сейчас было самое спокойное время суток, когда дежурная часть могла немного расслабиться. Обычно в это время из за дверей дежурки доносилось постукивания игральных костей или удары фишек до мину, но сегодня, вероятно, из-за жары никто не играл. Мозги плавились, но через два часа все изменится. Помещение наполнится гомоном доставленных постоялыми пьяниц, обомжьей хулиганов, стенаниями потерпевших, плачем потерявшихся детей и прочими ни с чем не сравнивыми звуками, возникающими только